Последнее совещание Привидение Опять, как и вчера, темнее тучи, черный приехал в свою усадьбу поздно вечером Евграф Игнатьевич, лютый помещик. «Ох, этот дьявол, этот Путилен! Чую я в глазах его недоброе, точит он когти на меня, ох, точит!» Тоска, злоба грызут его. И опять перед ним появился любимый ловчий сергунька. «Пей!» И сам протянул своей собственной дворянской ручкой холопу верному огромную чару вина. Болит тут того с тяжелого похмелья голова. Обрадовался холоп, духом выпил чару и крючки барской припал. «Ну, слушай, Сергунька, сегодняшней ночью опять пробу будем делать. С Варварой? Нет, не с Варварой, а с той, кто побольше ее этого боится. Кто же это, господин милостивый?» «Жена моя!» Евдокия Николаевна. Хочется мне ее пощекотать. Да такой щекоткой, чтобы она... Яхменьев с налитыми кровью глазами, понизив голос, добавил, чтобы она больше не мешала мне. Понял, Сергунька? Грузно подошел Яхменьев к денежному шкафу, вынул из него кипу бумажек и протянул своему развратному наперстнику. — На, держи! Вперед за дело плачу! Румиет в голове у Сергуньки выпитое вино на старые дрожи попало еще пуще вчерашнего, хмелело, хмель его всегда нёс с собой ярость, хорошо вспоённую его великолепным барином. Когда же? Да вот когда всё уляжется, успокоится. Часов около двух ночи. «Ступай пока!» А ли кричать начнет? Вроде как Варвара...» «Не будет!» «Все, все, Сергунька, удумал я. А только обязательно сегодня дело надо окончить, потому что дьявол стережет меня. Сегодня не сделаем, никогда не сделаем!» Ушел Сергунька. Яхменьев пришел к жене. «Что тебе надо, пьяное чудовище?» вызывающе спросила его Евдокия Николаевна. «Стоит сама белее полотна, а глаза горят злобой, ненавистью». Ага. Со мной так разговаривать изволите». «Да, с тобой. Ты думаешь, я тебя боюсь? Ни капельки». «И... и с любовником своим целоваться опять будете?» Побагровел весь в лице лютый помещик». «Буду, при тебе буду. Я ненавижу тебя, ты гадок мне. А он, Васенька, мил, любезен сердцу моему». Лев дикого зверя пронесся по комнате Евдокии Николаевны. Ехменьев бросился на жену со сжатыми кулаками. «Постылое! Проклятое убью!» хоть и бледнеет все пуще и пущие Ирдокия Николаевна, а сама злобно вызывающе хохочет. Не боюсь, не боюсь, изверг пьяный, изверг!» Ехменьев вдруг преодолел свой безумный гнев. «Хорошо, хорошо-с. Мы, мы сведем наши счеты!» Прохрипел он и вышел из комнаты жены. Было около полуночи. Тяжело ему, спать хочется. Голова, наполненная винными парами, клонится к мягкой пуховой подушке. И заснул зверь-человек. Это был хотя и свинцовый сон, но полный кошмарных видений. Снится грезится ему, что он идет по озеру, а озеро-то все из крови. Пеница хлещет и жалобно стонет, кровавое озеро страшно ему. Почему вместо воды кровь? Откуда она взялась? Все выше и выше поднимаются кровавые волны, грозя его захлестнуть. И вдруг на Пурпурно-красной поверхности озера начинают появляться фигуры, одна, другая, третья. Изможденные лица все в крови, перебитые руки, рассеченные спины плетьми дворянскими, записанными в шестую дворянскую бархатную книгу. И протягиваются руки эти мученики. К нему и скорбно-скорбно говорят, «За что ты нас мучил? Что мы сделали тебе, худого, изверг?» Ужас! захватывает то, что называется у Яхменьева душой. Волосы становятся дыбом. «Пустите! Дьяволы, пустите!» И весь облитый холодным потом вскочил Яхменьев. Вскочил и затрясся перед ним. Стояло белое привидение. Белая мантия длинная-длинная, Большой красный крест на груди. Сам лел лютый помещик. Хочет перекреститься, Пьяная рука не подымается. А голос, таинственно-чудный, Гремит ему «Покайся, нечестивец!» «Покайся, пока не поздно! Дашь ли ты мне клятву в том, Что не будешь больше мучить Пытать горемычных бедняков?» «Кто? Кто ты?» В смертельном ужасе лепечет Яхменьев, «Я кровь замученных тобой, я совесть твоя, во мне все муки, все страдания бедных рабов тьмы». Широко раскрыты глаза Яхменьева, а страшный призрак все удаляется, удаляется и исчез. С полчаса сидел лютый помещик, как оглушенный. Потом вдруг вскочил, словно зверь разъяренный. — Сергунька, эй, сюда! И когда тот предстал перед ним, хрипло бросил ему. — Дьявольское искушение! Пора теперь! Идем! Мертвенно тихо было в старопомещичьем доме. Слышно было, как скребутся мыши, как тикают часы.